Историк, который мог повторить слово в слово указы всех 12 правителей, лучше кого бы то ни было знал до какой степени основатель, хоть он и был дерзким завоевателем и жестоким воином, желал, чтобы в старом гнезде кондора велись разговоры исключительно о мире и прогрессе. Большой совет был создан как свидетель и духовный резерв нации, а не судья или участник процесса. И поэтому историк будучи приверженцем традиций и неисправимым консерватором, шёл неслыханную ересью тот факт, что здесь, прямо в башне Амаутов, кто-то осмеливается в открытую говорить о насилии и смерти. "Таких нет", повторил он. "Потому что если бы и нашёлся кто-то способный взять в руки оружие, он был бы недостоин ступить на священную землю города. Если бы только был жив" потякутык Перед нами не стояла бы эта проблема, язвительно перебил его Тита Амаури. Мы знаем, что ты голосуешь против, и твой голос учитывается, но, пожалуйста, пока не вмешивайся. Какие будут соображения? Может, в самом Куска, рискомо предположил Тисипума. В Куска не осталось никого, кто был бы верен Уаскару, изрёк губернатор. Все были казнены. Город превратился в гнездо шпионов, колючимы. Это должен быть кто-то отсюда. Ну, в этом Айриуака был прав, сказал ботаник. Не думаю, что во всём городе найдётся хоть один человек, который умеет обращаться с оружием, отрывисто проговорил он. Или же желал бы это сделать. Наступившее затем долгое молчание ясно показывало, что они зашли в тупик, и ни у кого из присутствующих Похоже, нет приемлемого решения проблемы, и тогда Урка Капа кне вполне уверенно заметил. По днях меня навестил Руна. Полагаю, вы все его видели, потому что он поселился в старой пастушьей хижине. Он немного подождал, когда слушатели покивают головами, и продолжил всё тем же неуверенным тоном. До того, как стать Руной, он был женат на моей дочери, Кинди Килью, которую Большинство из вас наверняка помнит. Он рассказал мне, что Кинди Килью теперь замужем за одним Виракоччи, от которого ждёт ребёнка. Он опять сделал паузу, на этот раз более долгую. Вроде бы этот Варекоча, храбрый солдат, который отрёкся от своего народа и перенял наши обычаи. Может быть, он захочет нам помочь. Веракоче возмутился Айри Урка. Чужа страниц? Скорее всего, это шпион, подосланный, чтобы попытаться выведать, где находится город. Как ты можешь выдвигать такое предложение? Потому что у нас нет другого выхода, хмуро прервал его наместник. Я знаю, о ком ты говоришь, сказал он, обращаясь к страному. Этот Веракоче вместе с двумя женщинами и одним бывшим офицером Капьеноссов устроились в одном из тамбов при дороге в трёх днях пути отсюда похоже ему некуда идти а женщины беременны наши стражи не спускают с них глаз но по-видимому он не собирается приближаться стражам следовало бы их убить таков закон тито амаурив досаде бросил на зануду историка грозный взгляд я знаю законы так же хорошо как и ты сказал он Ты забываешь, что за всё, что касается безопасности города, отвечаю я один. Чтобы добраться сюда, им бы пришлось преодолеть по меньшей мере семь заслонов. И я считаю, что уж лучше оставить их в покое, чем столкнуться с его страшной трубой громов. Это всего лишь человек, который прикончил Чили Римака и часть его охраны, прогрохотав адски вооружен. Убил Чили Римака Тот же заинтересовался верховный жрец. Этот предатель и мерзавец был пособником Кусковской бойни. Кем бы ни был тот, кто его прикончил, он заслуживает моего уважения, дружбы и благословения. Но при этом остаётся чужестранцем. Чили Римок, Каликучима или сам Атуальба. хуже любовоч уже странца, потому что они предали свой народ, развязали гражданскую войну и убивают своих братьев. Тисипу мо выразительно помолчал и с хитрым видом добавил: "И в конце концов, мы должны учесть, что если чужестранец потерпит неудачу при попытке спасти Уаскора, наша репутация никак не пострадает, потому что, как известно,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 который он претерпел, пересекая север на юг и с востока на запад самую большую из империй Нового света. Потому что на поверку картина была такая: он сидит тут у входа в старого тамба, созерцая море облаков и высокие пики, которые словно протыкают их нетерпеливыми пальцами. На руках у него две беременные женщины, которых практически нечем кормить, а впереди никакого просвета. Он застрял на середине пути между городом Куско, куда не может вернуться, и таинственным местом, куда ему нет доступа. И в душе у него полный раздрай. Вот хотел примкнуть к народу, а тот его только что отверг. Хотел вернуться к соотечественникам, так с ними у него уже нет ничего общего. Вряд ли это можно считать большим достижением, то что ты с треском провалился, тогда как покинул свою родную убеду. твёрдой надежде завоевать целый свет. Известие о том, что старый писаррь высадился на берег в Тумбисе, повергло его в смятение, поскольку андалузиец лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что если уж неистовый эстремадурец задумал завоевать империю, он пойдёт путём кровопролития, вероломства и смерти, поскольку в противном случае его смехотворное войско можно будет прихлопнуть одной рукой. А он, Алонсо де Малина, не собирается принимать участие в неотвратимо приближающейся грязной и жестокой схватке. Ведь хотя он и не осмеливается открыто в том признаться, в глубине души он чувствует себя намного более близко связанным с найкой Шунгусинчи и даже с Кальей Уаси, чем с писаром Бартоломеу Руисом или любым из своих прежних товарищей. Он уже потерял счёт времени, проведённому в этой стране. Но за последние месяцы настолько обжился в ней, что вся его предыдущая жизнь словно была окутана туманом, из которого время от времени возникали лица матери или его деда Рухера, того, который привил ему любовь к рассказам Марко Поло и тем самым внушил страсть к приключениям. Андалузец не жалел о том, что высадился в Тумбисе, что отправился в безумное путешествие, полное событий, которая, судя по всему, завершилась в самом глухом углу самых высоких и забытых Богом гор, самой неизвестной из империй, и уж тем более о том, что он дважды женат, и разглядев вдали фигуру Найки, она стирала свою изношенную одежду на краю крохотного ручья с почти ледяной водой, осознал, что пусть он и пропащий человек, без родины, ниряшливый и оборванный, на самом деле он в общем-то счастлив, потому что наконец нашёл то, что всегда искал. согласие с самим собой и любовь женщины, с которой чувствовал полное родство душ. Любовь двух женщин, если уж быть точным. Ведь если в начале ему было не просто привыкнуть к мысли, что можно одновременно любить больше одной, теперь он понял, что Шунгу Синчон тоже любит. Она одно из самых нежных, ласковых и самоотверженных существ на свете. Вот поэтому его главной нынешней заботой Было найти такое место, где можно окончательно осесть всей семьёй в ожидании событий, которые должны были вот-вот произойти. Потому что и у миниатюрные найки, и восхитительные шунгусинчи уже были заметны первые признаки приближающегося материнства. До того момента там бы служило удобным прибежищем, поскольку оно было построено два столетия назад, чтобы было где укрыться путникам, направлявшимся в секретный город, и всегда содержалось в отличном состоянии. Однако съестные припасы, предназначенные для постояльцев, которые бывали здесь не очень часто, подходили к концу, а вокруг в этих суровых местах практически ничего нельзя было добыть охотой, рыбалкой или сбором диких плодов. Что же делать и куда идти? Где найти крышу над головой для своих детей, когда придётся покинуть эти толстые стены, потому что будет нечего есть? Разве что грызть камни? Он наглядел свои развалившиеся сапоги, которые уже сотню раз чинила хозяйственная Шунгусинчи и лохмотья. А ведь когда-то это была одежда молодцаватого испанского капитана. И понял, что скоро окажется в таком же положении, что и на острове Эль-Галььо, когда вместе со стариком Песарр и горсткой безумцев ему пришлось грызть ремни в тщетной попытке утолить голод. Несколько замёрзших картофелин три кувшина кукурузы и дюжина полос сушёного мяса, вот и всё, что осталось из запасов в тамбу. Необходимо что-то решать. В противном случае, когда выпадет снег, все пути в горах будут отрезаны, и они навеки застрянут здесь. Кали уаси был за то, чтобы вернуться к озеру Куйчикоча и попытаться пережить в тамошних пещерах самые суровые месяцы холода и дождя. Однако испанис боялся, что Найка, которая в связи с беременностью заметно ослабела, Не вынесет долгого перехода, учитывая, что из-за последних изменений маршрута, совершённых проводниками Чили и Римака, они не были совершенно уверены, где именно находится крохотная долина. Его беспокоило, как они несколько недель будут продвигаться по жуткому бездорожью, и женщинам придётся ночевать под открытым небом, и он всё никак не мог отдать команду собираться в путь, хотя и знал, что время уходит, И каждый день задержки работает против них. Алонсо де Малина, привыкший сколько себя помнил беспокоиться лишь о собственной безопасности, теперь чувствовал себя в какой-то степени подавленным грузом своих новых обязанностей, потому что как-то неожиданно превратился из отважного солдата удачи и любителя приключений в дважды супруга и отца семейства, которому надлежит печься о безопасности и благополучии своих близких. Теперь нельзя было решить все проблемы, схватившись за рукоятку меча, нажав на спусковой крючок аркебузы или на худой конец бросившись на утёк, потому что совершая любое действие или предпринимая любой шаг, он должен был учитывать груз, который представляли собой две женщины на поздних сроках беременности. Ведь им ни за что, как бы ни старались, не угнаться за ним или за выносливым и молчаливым Кальи Уаси, преданности которого он не уставал удивляться. Бывший инский офицер сохранял непроницаемость. Он мог целыми неделями не произносить ни слова, погрузившись в молчание, которое словно делало его счастливым. ел ровно столько, чтобы не потерять сознание, героически переносил холод и усталость, а спал, похоже, в полглаза, как хороший охотничий пёс. Не было человека менее услужливого и в то же время более исполнительного, более надёжного и верного товарища. даже когда они расходились во мнении и волонцы дымалины часто возникало любопытное впечатление, что перед ним человек, который внезапно потерял всё, что составляло его мир и прибился к своим друзьям, словно это была единственная надежда на спасение, которая у него ещё осталась. В отсутствие любимой женщины, детей, которых надо защищать, инки, которому служить, командиров, которым подчиняться, Единственное, что, похоже, давало Кальюаси силы жить, было несокрушимое чувство дружбы, которым он пытался заменить все прочие исчезнувшие привязанности. Алонсо де Малина со своей семьёй стали его семьёй, и было очевидно, что его почти так же, как и испанцев, волновали безопасность и благополучие женщин. Все вместе они представляли собой странную группу абаруанцев, которые с тех пор, как Руны их окончательно покинул, И они больше не чувствовали его успокаительного присутствия, пусть даже только на расстоянии, выглядели очень жалким, истощённы, неприкаянны, сиротливы. И вот в этой позе, сидя на корточках у входа в тамбу, андалузец проводил часы, а то и дни в поисках несуществующих ответов на вопросы, которые казались неразрешимыми, перейдя в последней надежде, а ничего другого и не оставалось. на то, что какое-нибудь чудо придёт им на помощь. Мы могли бы идти ночью, пересечь куска под покровом темноты и присоединиться к испанцам в Кахамарке, как-то раз предложил Кальюаси. Если не считать возвращение в долину, это единственное решение, которое приходит мне в голову. Ни за что, отрезал испанец. Вернуться к ним значило бы оставить тот образ жизни, который мне по душе. Найкой и Шунгу Синчи превратились бы в простых декарок наложниц простого солдата удачи, одного из великого множества. А мои дети, в отвергаемых всеми метисов. Ни за что, твёрдо повторил он. Никогда. Ты сам себя приговариваешь к одиночеству. Испанец указал на спящих девушек. У меня есть они, он слегка улыбнулся. И ты и дети, которые появятся на свет, и никто не бросит им в лицо, что их родители принадлежат к разным расам или что у них кожа другого цвета. Он кивком указал в сторону гор, которые стояли непреодолимой стеной, без конца и без края, но терялись из вида, уходя в даль. Здесь столько свободного пространства, наверняка найдётся такое место, где золото, религиозные убеждения или цвет кожи теряют свою важность. Ты и замечтался, Если бы я не был мечтателем, то не покинул бы Убеду, не последовал бы за писарём на остров Эль-Галио, не сошёл бы на берег в Тумбисе, он покачал головой. Я отказываюсь смириться с тем, что пришёл конец моим мечтам. Ну так идём, настойчиво сказал Инка. Мы можем соорудить носилки, и когда одна из девушек сильно устанет, понесём её. Мы же сильные. Они-то были сильные, это правда. Только ещё сильнее казались пики пропасти и бурные реки восточной Кордильер, и Андалузис продолжал сомневаться, стоит или нет подвергать обеих женщин множеству опасностей тяжёлого похода. Раздался трубный звук большой морской раковины. Её зов, глубокий и торжественный, прогреметал в ущелье, перепрыгивая с камня на камень, и когда приглушённое эхо первого сигнала растаяло вдали, Донёсся новый. Ясно давая понять, что кто-то надумал явиться и желает таким образом предупредить, что идёт с миром и своим приходом не хочет никого застать в расплох. Несмотря на это, Лонса де Малина оставил там бы на попечении Каль и Уаси и подготовив форкибузу, не спеша отправился вперёд, чтобы подождать представительную делегацию в самом широком месте дороги. Больше всего его удивило, что он не увидел ни одного вооружённого человека. Необычными были одеяния носильщиков, не окрашенные в традиционные цвета их айлью, а просто чёрные пончо, и на этом фоне одна единственная серебристая звезда. Чёрным также был паланкин изонавески, украшенный только пятиконечной звездой. А когда наконец на землю ступил седовласый старец, на нём тоже была простая длинная туника чёрного цвета, украшенная массивной серебряной цепью, с которой свисало ещё одно, такая же звезда. Они несколько мгновений смотрели друг на друга, и Алонсо де Малина ещё до того, как старец открыл рот, понял, кем был его неожиданный гость. Орка Капок, королевский астроном. Алонсо де Малина, уроженец Убиды, твой зять. Как себя чувствует Киндикилью? Хорошо, хотя немного слабое. Здесь не так много еды. Старец сподал лёгкий знак рукой, и несколько носильщиков, гружённые огромными корзинами, прошествовали мимо андалусца, который, хотя его и мучил голод, даже на них не взглянул, направляясь прямо к тамбу. Я принёс предложение большого совета. Тут же объявил Уркакапок, который, судя по всему, был намерен сразу перейти к сути. Если ты освободишь Инкуаскры из заключения в Саксайуамане, мы с удовольствием приютим твоих жён и предложим тебе место, в котором ты сможешь окончательно устроиться. А как же Атуальпа? Твои люди держат его в плену в Кахамарке. В плену? изумился андалуэзец. Ты хочешь заставить меня поверить в то, что старик Писарро оказался способен совершить выловку и захватить Атуальпу? Именно. Проклятый демон, глубоко вздохнул. Всё-таки добился своего. Хитрый лис высадился на берег и при первой же возможности захватил Инку. Святые небеса! Ато Уальпа не является Инкой. Инкой по-прежнему остаётся Уаскр, который находится во власти своего единокровного брата. И мы опасаемся за его жизнь. Правильно делаешь, что опасаешься. Находясь в руках испанцев, Атауальпа не может позволить, чтобы существовал другой инка, с которым можно вести переговоры. Уркакапа кабошол молчанием тот факт, что первые встречи между Уаскаром и испанскими капитанами Эрнандо де Сото и Педро дель Баррио уже состоялась, и на ней инка Апрометчо заявил: "Я в три раза увеличу выкуп, который предложил Атауальпа". И не рисую никакой линии в качестве предела, наполню комнату до потолка, потому что знаю тайное место, в котором мой отец и его предки хранили свои несметные богатства, тогда как мой брат его не знает, и чтобы выполнить своё обещание, будет вынужден отнять украшения у храмов Среди членов Большого совета подобное заявление вызвало глубоко отрицательную реакцию, поскольку ясно свидетельствовало о том, что Уаскр в отчаянной попытке спасти свою жизнь готов предложить сокровища секретного города и даже навлечь на него опасность, открыто объявив о его существовании. Вновь был вынесен на обсуждение непростой вопрос: что важнее, Инка или город как таковой? Но в итоге победило мнение тех, кто считал, что спасение Уаскра это лучший способ одновременно спасти и город. Как и предсказывал Уаскер, от Уальпи пришлось оставить без сокровищ храмы Куско. Однако, хотя в Кахамарку постоянно прибывали караваны лам, гружённых золотом, жадность людей Писарра, а к ним ещё присоединилось войско его компаньона Альмагра, не знала границ. И видя, что личная безопасность оказалась под вопросом, узурпатор скорее всего приказал подвергнуть Уаскора пыткам, с тем чтобы тот открыл, где находится несметное сокровище предков, и таким образом утолить жажду наживы тех, кто держал его в плену. Сделает ли он это по собственной воле или под давлением, ясно было одно. Лишённый трона инка подвергал серьёзной опасности самый охраняемый в истории империи секрет, и эта угроза Значительно повлияло на членов совета, когда встал вопрос о том, чтобы предложить Алонсо де Малине осуществить рискованную операцию по извалению у Аскара. В свою очередь, испанец сразу понял, какую серьёзную опасность таит в себе столь безрассудное предприятие, но уж то, что ж, обобрать на себя риск он умел. Зато оно несомненно было идеальным решением почти всех его проблем. Я согласен. С одним условием, сказал он, когда вечером они собрались за ужином вокруг огня внутри тамба. В случае, если мне не удастся вернуться, моей жене и детям, и Кале и Уасе окончательно останутся жить в секретном городе. Я нет, тут же заметил Кале и Уасе. Я пойду с тобой, и если ты не вернёшься, я тоже Андолузис знал по опыту, что бесполезно спорить с человеком, который никогда не спорит, а погружается в молчание и в итоге всё равно поступает по-своему. Поэтому пожал плечами и сказал: "Ладно, ты пойдёшь со мной". Но остаётся то же условие. Найка и Шунгу Синчи будут немедленно доставлены в город, и с ними будут обращаться как подобает. Найка, моя дочь, слегка улыбнувшись, напомнил ему Урка Капок. А Шунгу Синчи Дочь моего бывшего друга, который к тому же несколько лет заботился о Найке до того, как на ней женился. Как ты понимаешь, я первый заинтересован в том, чтобы эта часть договора была выполнена. Но существуют две проблемы. Он развёл руками, словно желая этим сказать, что это не его вина. Во-первых, вам придётся проделать остаток пути с завязанными глазами. Этот закон существует в времён Почакутока. И до сих пор никто его не нарушал. Во-вторых, ты как чужестранец пребываешь только в определённой части города. Ты не должен ничего знать о его расположении и конфигурации и общаться с кем-либо, помимо установленного круга лиц. Андалузец понимал, что они слишком перемудрили с мерами безопасности, однако прекрасно понимал, что выбирать не приходится, и что по сути они правильно делают, что соблюдают все предосторожности. Поскольку, зная Писарра, был убеждён, что стоит тому проведать и существование такого места, как старое гнездо Кондора, он тут же бросится на поиски с намерением его разграбить. Однако было ещё кое-что, что сейчас его глубоко озадачивало. Почему, захватив в плен Атуальпу, при том, что путь на Куско вроде как открыт, его прежний капитан до сих пор не двинулся на столицу? Спустя 6 месяцев после высадки в Тумбисе, Старый лис ухитрился взять в плен своего главного противника, и вдруг, вместо того, чтобы воспользоваться этим преимуществом и нанести окончательный удар, завоевав столицу империи, предпочитает бездействовать, ограничиваясь сбором ценностей и публично заявляет о том, что отпустит пленника, как только тот выполнит обещание наполнить золотом комнату до уровня вытянутой вверх руки. Либо хитрый Эстремадурис даже не допускает мысли, что Атуальпа выполнит свою часть соглашения, либо не собирается выполнять свою, что означает, что будущее узурпатора уже предрешено. Он возьмёт золото, а потом перережет ему горло, заключил он. Этот грязный плуц, как бойцовский пёс, если уж сцепился зубами, то уже не выпустит жертву. Разве что её у него вырвут. Алонсо де Малин уже достаточно хорошо знал характер инков и их общественное устройство, чтобы понять, Когда Атуальпа будет мёртв, а Уаскр в тюрьме, не останется никого, кто бы обладал достаточной властью, чтобы принимать решения. А инки это народ, который приучили к счастью или на беду к железной дисциплине. То есть без прямого приказа сверху они не пошевелят и пальцем. Что будут делать люди, которые привыкли действовать согласно традиционно неизменным нормам поведения? Когда столкнутся с изобретательностью и изворотливостью банды своевольных авантюристов, привыкших выживать за счёт хитрости и обмана. Любой испанец может быть одновременно солдатом, вором или генералом, смотря по обстоятельствам, тогда как инки были только солдатами, да и то в весьма определённых обстоятельствах. И в тот день, когда Писарро это обнаружит, он сядет и будет ждать, когда Атауальпа покончит с Уаскором. Вот тут-то он и казнит пленника, и страна с 5 миллионами жителей попадёт прямо ему в руки. Если подумать, то вероятнее всего, он уже это обнаружил, и его необъяснимая пассивность последних месяцев соответствует продуманному плану. Он понимает, что казнь Атуальпа или преждевременное наступление на Куско приведёт к тому, что весь народ объединится вокруг Уаскора и окажет сопротивление, чего он, действуя по-другому, надеется избежать. Если он до сих пор не пролил ни капли испанской крови, поскольку во время жестокой бойни в Кахамарке, в которой погибли сотни инков, лишь один писарро получил порез руки, помешав одному из своих самых кровожадных капитанов расправиться с его высокородным пленником, то вполне возможно, ушлыйエストрадурский свинопас вознамерился совершить невероятное овладеть самой большой и богатой из известных империй без единой потери. Алонсо де Малиновый очередной раз вспомнил, что тот сказал на острове Эль-Галььо, о великовании новых земель и достижении славы и богатства. Что и говорить, похоже, писар уже близок к осуществлению своих самых безумных замыслов. Майта Рока, архитектор архитекторов, и Тупок Кеча, королевский ювелир, посвятили всё своё время, умение и память изготовлению макета поразительного сооружения крепости Саксайуаман. Они не упустили ни одной детали, даже обозначили крошечными фигурками те места, где должны были находиться часовые, не говоря уже о совершенно неприступной камере, в которой содержали инку Уаскара. И Алонсо де Малина, которому прежде довелось взглянуть лишь на её величественную внешнюю стену, которая сама по себе уже поражала воображение, А теперь детально познакомиться с невероятно сложным устройством этого неповторимого инженерного сооружения, утвердился в своей идее о том, что на всём старом континенте, пройди его хоть вдоль, хоть поперёк, не встретишь ничего отдалённо похожего на чудо, которое возвели на севере Куско 28.000 рабочих, трудившихся без передышки 8 долгих лет. Всё население города и его окрестностей могло укрыться внутри этого гигантского комплекса, подготовленного к тому, чтобы выдержать осаду в течение года, и даже самому безумному полководцу не пришло бы в голову попытаться взять бастион штурмом. Казалось, его специально задумали, чтобы он с лёгкостью заглатывал целые армии нападающих. Только хитростью, безмерной храбростью и прекрасным знанием каждого из её бесчисленных потайных переходов и подземных туннелей Можно было одолеть её несомненную неприступность. Испанец, похоже, с первого взгляда понял, что несмотря на усилия Майтароки и энтузиазм губернатора Тита Амаури, вероятность удачного осуществления столь рискованной операции равнялась одной на миллион. Так как ты предлагаешь, сказал он Майтароки. Скорее всего, мы не один день проблуждаем в этом лабиринте. защёрённого ума был человек, который всё это придумал. Это был я. Ха, поздравляю. На самом деле, я это не придумал, а всего лишь восстановил улучшев прежнюю первоначальную постройку, разрушенную землетрясением. Он извлёк из кожаной сумки длинную верёвку, с которой свисало множество других разного цвета. Это кипу. И некоторые знаки, которые ты найдёшь на угловых камнях, укажут тебе путь. Замечательно, сыронил испанец. Теперь мне осталось лишь пройти курс расшифровки кипу. Хорошенькое дело. С тобой пойдёт мой человек, ответил майт Рока, задетый за живое. В отношении чувства юмора он не слишком отличался от своих соотечественников. А ты займёшься солдатами. Сколько их? В настоящее время гарнизон может насчитывать около 2000 человек. Но на том пути, по которому я тебя направляю, не думаю, что тебе встретится больше 30. А сколько будет нас? Пока что ты, Кальиуаси и проводник вмешался Тита Маури. Больше нам не на кого положиться. А стражи на дороге? Они неприкосновенны. Зато хороши, не сдавался испанец. Я наблюдал одного из них в деле. Мне нужен он и ещё двое. Нет. Послушай, изобратествовал Алонсо де Малина. Ты не можешь просить меня сотворить чудо. Мне неизвестно, сколько у вас стражей, но полагаю, достаточно, чтобы они время от времени отдыхали и сменяли друг друга. Не думаю, что я многоу прошу. Выделить для такого особого случая троих, а другим придётся приложить дополнительные усилия. Вероятность успеха представляется мне минимальной, а для двоих нулевой. В результате он добился лишь расплывчатого обещания подумать, и поэтому следующие дни испанец провёл в ожидании ответа. А ещё старался запомнить пункт за пунктом сложную планировку гигантской цитадели, потому что прибыв в старое гнездо кондора, он практически оказался пленником. Его горизонт был ограничен большим двором с высокой стеной, ласкутом серого неба днём и мириадами звёзд ночью. И в редких случаях, когда у него была возможность поговорить с Калли и Уаси, тот не мог или не хотел сообщить ему каких-либо сведений о городе. На него часто накатывало возмущение, как же так, оказаться в самом центре одного из самых чудесных, как он предполагал мест планеты, и не иметь возможности им полюбоваться. Однако, когда гнев и разочарование доходили до высшей точки, он старался успокоиться, убеждая себя в том, что наместник Тита Амаури действует правильно. не позволяет чужестранцу увидеть своими глазами необычное старое гнездо кондора. Найка говорила, что здесь существует в 1000 раз больше сокровищ, чем в самом Куско, и что сказочный золотой диск, изображавший бога Солнца, который он видел во дворце Инти Уаси во время своей первой встречи с Уаскром, на самом деле всего лишь жалкое подобие настоящего диска, который Инка Пачакутак расположил в середине главной площади секретного города. Ну крашен изумрудами величаной скулак, а один изумруд глаз луны, величаной из головы ребёнка. Андалузиец всё время спрашивал себя, какое выражение лица будет у его товарищей по оружию при виде подобного зрелища, и сколько крови они будут готовы пролить ради того, чтобы завладеть столь невиданными сокровищами. Вряд ли он мог себе представить, что этот роскошный диск солнца, которым он любовался в Куска, достанется в дележе добычи одному из его самых давних друзей. несправимому игроку Педро Манса де Лигасама, который в тот же вечер проиграет его в кости. А пока ему приходилось довольствоваться глупой надеждой, что возможно он сумеет помешать тому, чтобы такая красивая страна окончательно попала в руки горстки бессовестных авантюристов, если найдёт способ вызволить Уаскора живым, хотя нередко задавался вопросом, какая разница, кто будет править империей, Уаскор, а то Уальпа или сам Писарра И совершенно очевидно, что правители принадлежат к одной расе, независимо от цвета кожи, языка или места рождения, словно в злостолюбие породило их всех скопом, а уж потом они постарались разбрестись по свету. Он знал достаточно много правителей, чтобы понять, что ими движет лишь неудержимая жажда власти и всех их, взять хоть злостолюбивого Уаскора с его 5000 наложниц или императора Мистика Карла прожадного от Уальпу или Аскета Писарра, про которого злые языки говорили, будто в свои 50 с лишним лет он всё ещё девственник, объединяло одна черта. Безудержное желание любой ценой навязать свою волю, словно подчинение им других людей было единственным подлинным смыслом их существования. Эта мучительная потребность командовать всегда казалась ему самым, что не на есть настоящим рабством. Поскольку чисто логически, чтобы командовать, было необходимо зависеть от тех, кто должен подчиняться, вот он, Алонсо де Малина. Всегда будет Алонсо де Малиной. Там в убеди или посреди океана, омогущественнейший император Карл перестанет быть таковым, как только покинет пределы своего королевства и окажется один. Жизнь с таким грузом, как необходимость тащить за собой тысячи человек, которым надо указывать, что им делать, На вкус приверженцы личной свободы, каким он всегда был, себя не оправдывает, и поэтому он уже давно научился презирать тех, кто в конечном итоге был всего на всего жертвой своей собственной жажды славы. Инко Уаскр превратил своих подданных в простых марионеток, а Туальпа исключительно в солдат, а если Песар удастся завладеть страной, он сделает их рабами в услужении у церкви и короны. Сидя в углу двора и глядя на дождь, который начал потихоньку орошать город, андалузис вновь и вновь спрашивал себя, как на самом деле изменится судьба этих бедных людей, когда они будут переходить из одних рук в другие. Будет разрушен один порядок и наступит новый, но не принесёт он ничего положительного нищему крестьянину или одинокому пастуху сальтеплана. И всё это повлечёт за собой лишь усиление религиозной борьбы и расовой ненависти. Он знал, что всё произойдёт именно так, потому что наблюдал, как это происходило во всех других местах, которые его соотечественники завоевали до этого. Потому что несмотря на видимую добрую волю некоторых законов и усилия таких людей, как брат Бартоломе де Ласкасас, единственное, что большинство испанских капитанов обычно делали, завоёвывая какую-то территорию, Это силой навязали религию и обычаи, которые в большинстве случаев сталкивались с самобытностью и нуждами местных жителей. Неграмотный писаррь, старый свинопас, азлобленный и жестокий, вряд ли окажется более миролюбивым или более уважительным по отношению к коренной культуре, чем Картес, Бальбоа, Альварадо или любой из многих конкистадоров, с которыми андалузец познакомился после прибытия в Новый Свет. Так что всё будет разграблено, Будут стёрты следы тысячелетней истории. А религиозный фанатизм вырвет с корнем любую веру, которая отличается от ускалобового христианства, из-за которого в одночасье обратится в пыль бесчётное число произведений искусства и неоценимый багаж знаний, накопленных на протяжении десятков поколений. Алонсо де Малина ясно осознавал, что вслед за мечом, отрубающим головы, всегда приходит крест. Искореняющая идея Аза солдатами, которые грабят дворцы и насилуют женщин, фанатичные священники, которые поджигают храмы и разрушают изображения, поэтому ему стало страшно за судьбу прекрасных зданий, которыми он восхищался в Куско, и тех, которые ему не позволяют увидеть в старом гнезде кондора. Ему ничего на свете так не хотелось, как посетить город и суметь его описать, чтобы для будущих веков, когда от него останутся только груды камней и руины, сохранилось свидетельство, каким он был. Он вспомнил Марко Поло и то, что тому удалось сообщить человечеству своими рассказами, и позавидовал. Ведь всё, чему итальянец был таким привилегированным свидетелем, навеки осталось в книгах, которые поразят воображение мужчин и женщин, которые, возможно, появятся на свет ещё лет через 500. Поэтому в такие минуты у него возникала почти непреодолимая потребность вскарабкаться на ограду, воспользовавшись темнотой, и дождаться рассвета, чтобы увидеть неповторимое зрелище. Как первый луч солнца упадёт прямо в центр огромного золотого диска, тот же вспоминал, что тем самым он навлечёт опасность на свою семью. И в результате так и оставался сидеть, пытаясь представить себе тысячи чудес, которые находятся по другую сторону толстой стены из чёрного камня. Затем он провёл в неведении 2 дня, когда ни майта рока, ни губернатор, ни кали уаси не нанесли ему обычного визита. И он не добился никакого объяснения у тётки, приносившей еду. И вот, когда серые сумерки возвестили о приходе больших дождей, которые скоро затопят всё вокруг, послышался далёкий плач, который постепенно становился всё громче и словно завладел всем городом, а у испанца от ужаса зашевелились волосы на всём теле. Народ плакал, и его скорбь отражалась от стен домов и от склонов соседних гор, которые возвращали словно эхо самой глубокой скорбь, которая когда-либо выплёскивалась наружу, потому что это было горе, выходившее за пределы собственного эгоизма, потому что каждый плакавший оплакивал и себя, и всех, кто его окружал. Уаскар умер. Инка умер. Бог умер. Атауальпа приказал его убить. И коли Кучима выполнил приказ, в тот же вечер объяснил ему постаревший урка капок убитый горем. Его же вём разорвали на части. Сначала впятером оторвали ему руку, которую Каликучима со своими офицерами зажарили и там же съели, заставляя его на это смотреть. Затем генерал выдавил ему один глаз и тоже съел. Позже оторвали вторую руку. А в конце, когда все вместе схватили тело с одной и с другой стороны, той и голову. Совершенно неслыханное злодеяние. В звере, а ведь он был богом, сыном солнца, горестно воскликнул старик. Что теперь будет с нами? всхлипнул он. Что будет с народом, если люди друг друга рвут на части? Испанец не нашёл, что ему ответить. потому что всё никак не мог оправиться от потрясения, которое произвела на него ужасная смерть человека, которого он знал как всесильного властелителя гигантской империи, но в глазах которого уже тогда можно было прочесть безмолвный страх перед будущим, ужасным по предсказаниям жрецов. Даже в самом страшном сне этот человек не мог бы себе представить, что судьба сведёт его с каннибалами, и он выступит одновременно в роли жертвы и свидетеля. А его собственный брат, с которым они вместе играли в детстве, отдал приказ о такой жестокой, дьявольской и жуткой церемонии. Урка Капок обмяк и опустился на землю. Ему уже не доставало сил поддержать своё достоинство. Он упёрся головой в высокую ограду и долго смотрел на звёзды, не смело пробивающиеся сквозь тучи. Они были так хорошо ему знакомы, но сейчас казались другими. Иногда мне хочется, чтобы одна из них начала расти и в итоге упала и раздавила бы нас, сказал он. Такая катастрофа была бы более быстрой и менее мучительной, чем бедствие, из-за которого моему народу предстоит молча страдать до скончания веков. Наша участь решена. Испанец не ответил, потому что прекрасно знал, что тот прав. И что смерть Уаскора это как раз тот случай, которого ждал хитрый Писарро, смекнувший, что поскольку Атауальпа находится в его власти, больше нет такого человека, вокруг которого могло бы сплотиться сопротивление испанцам. Расчленив инку, жестокий и тупой Каликучима расчленил саму основу империи, потому что 5 миллионов мужчин и женщин вдруг прекратили составлять народ, обеспокоенный общей судьбой. превратились в 5 миллионов разочарованных существ, озабоченных лишь собственным выживанием. Кто им теперь скажет, что следует делать? Кто определит им нормы общественных работ, дни отдыха, распределение урожаев, когда и на ком жениться, и даже богов, которым они должны или не должны поклоняться? Они сами, их родители, деды, прадеды и прапрадеды родились выросли, обзавелись потомством и умерли в тени детей солнца, обитавших в золотом дворце Куска. И вдруг оказалось, что эти полубоги, вместо того, чтобы их защищать, занимались тем, что рвали друг друга на части, бросив их на произвол судьбы, в то время как другие, новые боги, возможно, такие же ненастоящие, как и прежние, свободно разгуливали по стране на хребтах жутких чудовищ. Что же делать? Как и представлял себе Алонсо де Малина, они ничего не сделали, лишь продолжили выполнять последний полученный приказ отправить всё золото империи в Кахамарку, тем глубокой растерянности сложа руки, ждать, что кто-то отдаст им новые приказы. Однако эти приказы не поступали и никогда не поступят. Испанские капитаны разгуливали по всей стране в сопровождении дюжины аркебузиров, А целой армии инков смотрели на это, не пошевелив и пальцем. А ведь могли с ними расправиться, забить ногами, камнями или просто кулаками. Однако закоренелый фатализм и непобедимый суеверный страх помешали им хотя бы поднять голову. Горстка бородатых чудовищ, одетых в металл, неожиданно врывается в хижину, насилуют женщин, и никто даже не пикнет. Аркебузир стреляет в голову крестьянину просто из прихоти. И никто не шелохнётся. Дворцы и храмы разграблены, ни тебе сокровищ, ни богов, а равнодушный мир живёт своей жизнью, потому что активные до этого нации в полном составе вдруг взяла и впала в непонятное оцепенение. Даже деревья в лесу или камни на дороге, и то, наверное, возопили бы. Однако лишь спрятанный от всех секретный город оставался прежним на фоне общего упадка. потому что его неукротимый дух, самосохранение любой ценой и был как раз тем, что заложил в него инка по чакуток, когда основал город. Более 100 ста лет старое гнездо Кондора готовилось к трудному испытанию, которое теперь приближалось, и его руководители прекрасно справлялись с выпувшей им ролью, потому что как только закончился траур по Инке, они начали готовить народ к наступлению смутного времени. Губернатор Тита Амаури срочно собрал большой совет, И объявил, что попытка штурма крепости Саксайуаман, естественно, отменяется ввиду того, что она утратила смысл. И после путанной речи, в которой он уклонился от открытого выражения своей личной точки зрения, поставил на голосование вопрос о том, принимать или нет власть Атауальпы, учитывая, что инки, которым они всегда хранили верность, больше нет. Историк Айри Уаку всё-таки выразил общее настроение в своём коротком выступлении, не лишённом некоторого драматизма в тоне голоса. А то Уальпа, как был, так и остался бастардом, узурпатором, предателем, убийцей и братоубийцей. Оказавшись в плену, он был обязан освободить Уаскра, чтобы тот дал отпор чужестранцам, выдворив их из страны и отложив на время внутренние конфликты. Однако он поставил свои подлые устремления выше интересов империи. Поэтому я считаю его недостойным править священным городом Почакутока. В связи с чем предлагаю признать единственным инкой Манка Капака, сына Уаскора. Предложение было принято единогласно. А верховному жрецу Тисипуме поручено тайно наведаться в Куска. и сообщить своему внучатому племяннику, что большой совет решил считать его наследником империи и бесспорным повелителем старого гнезда кондора. А когда собрание уже подошло к концу, Топа Юпанки спросил: "А как мы поступим с алонса де малини?"